Шкатулка. Еще со всем ребенком Фроскита уединялась с шитьем. Мать очень скоро заметила ее сноровку, то как удивительно она владеет иглой и смеялась, глядя, как девочка пришивает оторванную пуговицу или кропотливо подрубает край. Фроскита набила руку, зашивая прохудившиеся штаны, и от штанов к штанам нитка ложилась все ровнее, стежки становились все более мелкими, движения быстрыми, глаз верным. На время предшествовавшего инициации поста Фраскиту от шитья отлучили. Для нее это было тяжелым лишением, и потому сразу после Пасхи девочка с удвоенным пылом вернулась к работе. До тех пор Фраскита штопой стремилась воспроизвести переплетение нитей ткани, воссоздать ее. И так в этом преуспела, что работа становилась невидимой. Напрасно отец искал протертые места на коленях или в промежности своих штанов. Они были как новые. Но после страстной недели Фраските наскучило такое смирение, и она все чаще показывала свое искусство. Теперь не были усыпаны крохотными белыми цветочками, а на шрамах ткани, прикрывая соединенные края раны, замелькали еле заметные птички белым по белому, черным по черному. Штопка дала ей возможность приобщиться к вышивке, и на материнских шалях появились розочки. Только рукоделие помогало Фраските устоять перед грозным искушением, перед шкатулкой, стоявшей в углу ее комнаты. Тяжелый, черный, грубо сработанный куб ее ждал. Деревянную поверхность, покрытую патиной, так и тянуло погладить. Углы шкатулки, конечно, обтерлись за века, но ни один жучок, ни один древоточец ни разу не позволил себе полакомиться ее темной плотью. В первое время Фраскита садилась перед шкатулкой и часами ее разглядывала, пытаясь слиться с сумрачной материей. Так в нее всматривалась, что вскоре знала каждый след от сучка. Она до того сосредоточивалась на этом предмете, что начинала кружиться голова. Но шкатулка не поддавалась. Шкатулка даже не приоткрывала свою тайну. Теперь Фраскита могла выходить из своей комнаты, когда ей заблагорассудится. Она бродила по окрестностям со своим маленьким стадом, а, вернувшись домой, помогала матери по хозяйству, потом бралась за штопку и штопала усердно, стараясь забыть про шкатулку. Поначалу Фроскита думала, ей ни за что не продержаться девять месяцев, не устоять перед неодолимым желанием открыть шкатулку. Не раз она уже готова была приподнять крышку, которую не охранял никакой замок. Но, подумав о матери, которая совершила эту ошибку до нее, Отводила руку. На десятое воскресенье после Пасхи Франциска начала в кухне обучать ее действиям. Видишь ли, мелозию я знаю, а слова забыла. Я не могу прочитать эти молитвы, но каждая из тех, которым тебя научили, должна сопровождаться действиями, которые я тебе покажу. Сегодня мы займемся карна картада для того, чтобы лечить порезы. Достаточно произносить заклинание, повторяя действия, которые я сейчас при тебе совершу. Взяв два крупных белых яйца, она разбила их о край чашки, перемешала белок с желтком и вылила все это в чугунок. «Да сними же ты их с огня, пока не подгорели!» — забеспокоилась Фраскида. «Они и должны подгореть. А когда совсем почернеют, пропитай тряпку оливковым маслом и собери на нее то, что останется от яиц». Чтобы порез зажил быстрее, ты должна вот так нарисовать на нем три креста. И тут Фраскита, пристально смотревшая на мать, заметила, как за последнее время посидели ее волосы, как увяла кожа на руках. Она обнаружила, что ее мать стала старухой. «Мама, как ты потеряла дар!» Я получила ту самую шкатулку, когда мне было столько лет, сколько тебе сейчас и за три месяца до конца испытания открыла ее, решив, что никто никогда об этом не узнает. Шкатулка была пуста, а я тут же забыла все молитвы, которые мне передали. Но кто же научил меня, если ты их забыла? Значит, это не твой голос я слышала среди могил. Нет. Когда я открыла шкатулку, мне показалось, что я открываю собственный череп. Все слова, запертые в нем несколько месяцев назад, разом вылетели. Я тут же опустила крышку. В голове у меня оставалась всего одна молитва третьей ночи. Ты слышала ее от меня на кладбище. Мы потеряли ее на сто лет. А кто посвятил тебя? Моя мать. Я хочу попросить тебя об услуге. Спрячь эту шкатулку в надежном месте. Куда мне ее отнести? «Понятия не имею, но ее надо спрятать. Я очень боюсь самой себя, девочка моя. Ты должна унести подальше свой секрет, сделать его недоступным для твоей матери. И смотри, чтобы я тебя не выследила». Той землей правил человек по имени Иредия. Вся она до последнего камешка принадлежала ему. Никто не знал, когда и при каких обстоятельствах его семья завладела этим краем, в стороне от протаренных людьми дорог и от божественного света. Богу Иредия оставил лишь далекие синие небеса. Белые скорлупки хижин на холмах сантавелы были как в тисках зажаты между лазурью и камнями. Небо принадлежало Богу, камни — сеньору Иредия, от которого зависела жизнь деревни. Случалось, люди уже не знали, кому из них двоих обращать молитвы. В тот же вечер... Фроскита нехотя пошла в принадлежавшую этому сеньору оливковую рощу, чтобы зарыть там шкатулку. Она впервые ночью вышла из дома одна и теперь не узнавала дорог, по которым ходила, сколько себя помнила. Самые обычные, знакомые предметы в темноте как-то странно выпирали. Она спотыкалась о каждый камень, запиналась о ступеньки, размахивая руками в ухабистой тьме. Деревня была непривычной. Фраскита удивлялась размером домов и очертанием деревьев. Все словно растворялось, медленно таяло в ночи. Листья сливались между собой, окна казались дырами в бесформенной груди фасадов, линии расплывались, исчезали в полумраке, земля поглощала камни, а небо поглощало землю. Мир был заполнен неясными темными пятнами, будто изрыт провалами. Лохмотья забрызганного огоньками неба Разодранного пилой гор свисали до самой земли. Стеной стояли смоковницы, иные, уже усыпанные шарами крупных незрелых плодов, словно смотрели, как она проходит в тени деревьев. В правой руке фроскита держала отцовскую лопату, в левой плетеную корзину. Очень страшно было идти по узкой тропинке наполовину съеденной ночью, точно выгрызавшие из нее куски. Стала огромная луна облила размытым белым светом оливы, которые потрескивали, будто пальцами щелкали. Фраскита удивилась, какой шумной оказалась ночь. Остановившись у самого большого дерева, какое нашла, она вырыла под ним довольно глубокую яму, опустила туда шкатулку, засыпала яму и хорошенько примяла руками сухую землю. Фраскита начинала приручать ночь. Она внимательно посмотрела на Оливу, которой доверила свое сокровище, чтобы запомнить ее. Ствол, раздвоенный у основания, соединялся выше, как если бы два дерева несколько лет росли рядом, а потом сплелись. Поглощенная созерцанием древесной четы, она понемногу забыла о страхе. Но вдруг мужской голос у нее за спиной произнес какое-то число, и она едва успела спрятаться за тем самым стволом, который разглядывала. Тень двигалась прямо к ней. У тени было лицо прекрасного юноши. Остановившись перед двойной оливой на том самом месте, где Фраскита только что зарыла свою шкатулку, он прокричал во весь голос. «Сто девяносто восемь!» Фроскита проводила взглядом широко шагавшего красавца с тонкими чертами лица так ее напугавшего. Он встал на вытяжку перед следующим деревом, оглушительно выкрикнул «199» и двинулся дальше, считая оливы. Едва он скрылся из виду, девочка подхватила лопату с корзиной и пустилась на утек. И ни разу не обернулась, пока не добежала до деревни. Поравнявшись с первыми домами, Она встретилась взглядом с блестящими глазами какого-то беса, обернувшегося котом, чтобы не давать покоя полевкам, и замерла на месте. Желтые глаза мерцали между небом и землей. Зверь несколько мгновений смотрел на нее, будто взглядом прикалывал, как бабочку к ночному пейзажу, потом отвел глаза, плавно соскользнул с дерева и растворился в темноте. Раскита опомнилась, хотя так и не смогла до конца убедить себя что это всего-навсего соседский кот, и побежала дальше. Тяжело дыша, толкнула дверь, ощупью пробралась через комнату и упала на постель. Шли дни, шли недели. Натерпевшись страха во время ночной вылазки, фроскита и не думала возвращаться к двойной Оливе, под которой зарыла свое сокровище. Зато ее мать постоянно находила всевозможные предлоги, чтобы перевернуть все вверх дном в их маленьком домике или сдвинуть с места какой-нибудь старый камень в патио. Любопытство не давало ей покоя. Желание проникнуть в тайну шкатулки так разгорелось в ней, что она едва не утратила разум. Надеюсь, ты не потеряла то, что было тебе доверено, а спрятала в надежном месте. Одному богу известно, что может случиться, если кто-то найдет эту шкатулку и раньше нас ее откроет. Она все еще в доме? — в конце концов спросила мать у Фраскиты. — Нет, в доме ее давно уже нет. Мы сходим за ней через три месяца, туда, где она спрятана. И можешь не беспокоиться, никто раньше нас ее не откроет. — Ты схоронила ее во дворе? — Не во дворе и не в деревне. Она далеко. Без моей помощи тебе ни за что до нее не добраться. — Так скажи мне, куда ты ее отнесла? Я знаю место, где ее можно спрятать, так что никто никогда у нас ее не заберет. Ей хорошо и там, где она теперь. Как ты можешь настолько не доверять своей старушке-матери? Мама, пойми, того, что появится в шкатулке, когда придет названный тем голосом срок, в ней еще нет. Если ты откроешь ее сегодня, она будет так же пуста, как сорок лет назад, когда ты совершила ту же ошибку. Обещанный мне дар растет там, в темноте. Дай ему столько времени, сколько требуется. Мать ударилась в слезы и рассыпалась в извинениях, но не прошло и трех дней, как она снова принялась расспрашивать. За вопросами последовали приказы, затем посыпались удары. Фраскита целый месяц терпела побои. Она держалась стойко. Ни кнутом, ни пряником ничего от нее было не добиться. Она не уступала. Оставалась такой же безмолвной и непроницаемой, как сама шкатулка. Она сама превратилась в запертый ларец. И тщетно мать день за днем пыталась взломать крышку. И даже отцу, который не лез в бабские дела, несколько раз пришлось вмешаться. Не то мать убила бы ее. Тридцать дней мать лютовала, Затем ее поведение полностью изменилось. Она замолчала и целыми днями накручивала на палец длинную седую прядь. Она перестала есть, перестала причесываться, перестала выходить из дома. Она чахла и угасала. Эта вторая стадия продолжалась столько же, сколько первая. Наконец, в одно прекрасное утро заметно исхудавшую женщину будто что-то вытолкнуло из дома. Она бродила по дорогам вокруг деревни, в полголоса разговаривая сама с собой, и рыла ямы, где придется. И тогда к Фраските пришел священник. Он был человеком городским, глухим ко всем этим бабьим поверьям. Терпеть не мог шабашей, суеверий и ведьмовства, которым занимались при всей своей набожности иные из его прихожанок. Странным он был священником, не склонным наказывать. и он не верил в дьявола. Если моя молитва бесплодна, значит, я плохо поел за обедом, значит, в церкви холодно, и я никогда не обвиню в своих человеческих упущениях никакого чертенка с копытами. Петр отрекся от Христа, потому что боялся. Дьявол здесь ни при чем. Если дьявол и существует, то только в головах у людей. Он часто это повторял. Он никогда не читал с кафедры строк где говорится об одержимых, и ни в одной своей проповеди не упоминал нечистого, больше всего опасаясь, как бы ни началась эпидемия одержимости. И пусть его паства ни слова не понимало на латыни, незачем было подливать масло в огонь. Чтобы не будить лихо, лучше вообще о нем не говорить. Пастырь долго боролся с темными вековыми поверьями, трогавшими души, о которых он пекся. Но ему не удалось наставить своих овечек на истинный путь. Он всего лишь заставил их умолкнуть. Ему перестали рассказывать про сглаз и про окровавленные цыплячьи головы, которыми трясли у постели больного ребенка. С ним ни о чем таком больше не говорили, опасаясь рассердить умного человека. Выслушав исповеди фраски и ее матери на следующий день после Пасхи, он глубоко вздохнул и обе отделались двумя-тремя часами коленопреклоненных молитв в маленькой церкви. Но увидев, как истощенная старушка, день за днем, голыми руками, свою лопату муж у нее отобрал, роет ямы, он догадался, что внезапное помешательство связано с нелепой историей, о которой они говорили на исповеди за несколько месяцев до того, и отправился к Фраските. «Фроскита, что ищет твоя мать?» — спросил он шкатулку девочка не пыталась увильнуть от ответа а что лежит в этой шкатулке продолжал расспрашивать падры этого мы не знаем так что же твоя мама не знает что ищет так рьяна больно смотреть как она целыми днями ворочает камни и скребет землю у старухи все руки ободраны да вот именно она ищет нечто неизвестное ей и даже еще несуществующее Так что же, и пресловутой шкатулки, о которой она неотступно думает, тоже не существует? Шкатулка-то существует, но пока что она пуста. Ну, то есть я так думаю. Ничего не понимаю, но ты сейчас же принесешь эту шкатулку и отдашь ее матери, пока она не умерла от изнеможения среди камней. Нет. И именем Бога велю тебе это сделать. Раскита поглядела на него и медленно покачала головой. «Ты упряма, дочь моя. Разве ты не видишь, что опасность угрожает не только твоей матери? Я знаю здешних людей, нам не придется долго ждать, чтобы другая женщина принялась в свой черед рыть повсюду ямы, а потом мужчины перестанут называть твою маму Ля Фада, полоумная, и придумают для нее какую-нибудь серьезную причину копать. Они решат, что она видела во сне клад или еще что-нибудь такое, и некому станет работать в оливковой роще» и лопаты будут перекапывать этот холм до тех пор, пока он не рассыплется. Ждать осталось уже недолго. Через 20 дней мы сможем открыть шкатулку, и тогда мама успокоится. Да уже через неделю будет поздно. Люди с воображением выдумают какую-нибудь нелепицу, и через 7 дней мы ничем не сможем помочь тем, кто займется этими беспредметными поисками. Берегись, Фраскита, ты слишком упряма и рассерженный священник вышел, больше ничего не сказав. Он угадал. На завтра землю рыла не только мать Фраскиты. С каждым днем копающих становилось все больше, и сколько бы девочка ни твердила им всем, что в шкатулке, которую они ищут, ничего нет, ее не слышали. Лопаты вгрызались в твердую, насквозь промерзшую землю. Напрасно Иредия старался остановить толпу мужчин, женщин и детей, которые перерывали его владение в поисках предполагаемого сокровища. Его власть, как и власть его сыновей, была бессильна против этой мечты. Бессильны оказались даже их собаки. Умы охватила лихорадка, а оливки гнили, потому что никто их не собирал. Некоторые закопались так глубоко, что оказались в ловушке и провели не один день в яме, которую сами и вырыли, прежде чем их нашли и вызвали ли из каменной темницы. Случались осыпи, драки, обморожения. Женщины и дети перетаскали тысячи корзин, наполненных землей, пылью и камнями. После недели таких трудов шагу нельзя было ступить без того, чтобы не подвернуть ногу или не провалиться в яму. Однако никто ничего не нашел, кроме нескольких разбитых кувшинов, нескольких древних костей и великолепной бронзовой маски. Эта древняя маска... Изображала юношу пугающей красоты. Его глаза были яростно искорежены. Античный шедевр был деревенским ни к чему, и его переплавили. Тот, кто его нашел, сделал из бронзы украшения для жены и дочери. Прекрасный юноша превратился в женские побрякушки. Вот тогда люди начали задумываться, что же они так искали больше недели. И осознали, что понятия не имели об этом. И сказали, что у женщины, молча продолжавшей рыть землю тут и там, взгляд определенно странный. Деревня постепенно образумилась и прислушалась к советам священника. И мужчины и женщины вернулись к работе. Одна только мать Фраскиты продолжала упорствовать. Наконец, срок, назначенный голосом, подошел к концу. Фраскита дождалась черной ночи, чтобы повести мать в белую заиндевевшую рощу Иредия. Она без особого труда нашла двойную оливу. Земля была беспорядочно изрыта лопатами, и еще ещё незасыпанные кратеры придавали пейзажу сходство с лунным. Фраските не удалось разыскать отцовскую лопату, и она терпеливо копала камнем. Вскоре она добралась до крышки шкатулки и смогла высвободить ее из холодной земляной оболочки. Мать широко улыбалась. Она радовалась совсем по-детски, и ее окруженные морщинами глаза блестели, как два черных шарика. «Открывай! Открывай же!» Фроскита, онемевшими пальцами, приподняла крышку. Шкатулка была заполнена катушками с нитками всех оттенков, сотни булавок были воткнуты в одну из тех подушечек какие портнихи носят на запястье вместо украшений еще там были ножницы с тонкой резьбой в красном бархатном футляре закрепленном на крышке узкими кожаными ремешками простенький наперсток и аккуратно размещенные на широкой синей ленте иглы разных размеров всего лишь шкатулка для рукоделия прошептала мать Всего-навсего. Да ты посмотри, какие цвета! Каким блеклым кажется наш мир рядом с этими нитками. Все у нас запыленное, а краски выцвели от солнца. Какое чудо! Эти катушки сияют даже в полутьме. Наверное, есть где-то страны с чистыми красками. Пестрые страны, такие же веселые, как то, что лежит в этой шкатулке. Я целыми днями рыла землю в поисках обычной шкатулки для рукоделия? Мать стянула с головы шерстяную косынку, спутанные серебряные волосы рассыпались по темной шали. И тогда она рассмеялась открытым, освобождающим смехом. Она смеялась долго и сияла в ночи, будто еще одна луна. Она смеялась, и дочь вторила ее смеху, и обе катались по земле, не боясь испортить одежду. Наконец Франциска поднялась и села рядом с Оливой. Ее глаза утратили нездоровый блеск, зрачок уже не заполнял радужку, веки не трепетали, будто ноздри испуганного животного. Ее взгляд сделался спокойным, он больше не был замутнен вожделением. фроскита узнала. Мягкий, приглушенный серый цвет материнских глаз, и почувствовала, что-то вновь стало свободной. Уже поздно пойдем домой.